Стал уносил с тин сор. Роган, Франция. Год 1356 от Рождества Христова. Вивьен уже сидел в кабинете Лорана, глядя в ещё тёмное предрассветное небо, когда стражники ввели немного сонного и растерянного Ренара. Заметив друга, тот слегка оживился, и как только стражники перестали держать его под руки и закрыли за ним дверь кабинета, он сделал несколько решительных шагов к окну, у которого сидел Вивьен. "Боже, Вив!" воскликнул он. "И ты здесь? Как видишь, тоже по приказу Арана. По нему самому". Ренар покачал головой. "Что происходит?" Вивьен вздохнул. "Разве не очевидно?" Он посмотрел на друга и не заметив в его лице признаков озарения, кивнул. Ларан отправился куда-то посреди ночи, а нас приказал запереть здесь. Видимо, мы будем сидеть тут, пока он не вернётся. Нет, это ясно. Но зачем? упорствовал Ринар. Видимо, у нас проблема. Ринар круглил глаза. У нас? опасливо переспросил он. Нет, «Только у меня, если быть честным», — мрачно подумал Вивьен. «А ты видишь кого-то другого, запертого в кабинете главы Руанской инквизиции?» Он невесело усмехнулся. «Да, мой друг, похоже, у нас проблемы. Пока не знаю, какие, но вестимо большие, раз Лоран приказал держать нас здесь». «И с чем это может быть связано?» «Я полагаю, что лучший вариант для нас...» Учитывая, что за дверью стоят стражники и слушают, о чём мы говорим, будет ничего не обсуждать до прибытия епископа. Он сам скажет нам, что будет дальше. А до этого момента он перевёл взгляд на окно, стараясь скрыть свою тревогу. Будем ждать.